ПЛЕННЫЕ В лесу ни звука, лишь чуть слышно шуршит снег, падающий на деревья. Этот мелкий снежок шел с утра, припудривал ветки ледяным мхом, накрывал сухие листья зарослей легкими серебристыми шапочками, расстилал по тропинкам бесконечно длинный мягкий белый ковер и сгущал мертвую тишину лесного океана. У лесной сторожки молодая женщина, засучив рукава, колола дрова на большом камне. Это была высокая, худощавая, крепкая дочь лесов, дочь лесника и жена лесника. В сторожке послышался голос. «Нынче мы одни, Бертина, иди-ка лучше домой. Ведь уж ночь на дворе, а кругом, небось, рыщут и прусаки и волки». Лесничиха раскалывала полено, Высоко взмахивая топором, отчего всякий раз, как она поднимала руки, напрягалась ее грудь. «Иду, иду, матушка. Я уже наколола дров. Бояться нечего, еще светло», — отвечала она. Она принесла в кухню хворосту и дров, свалила их около печки, опять вышла, закрыла ставни, толстенные ставни из цельного дуба. И, войдя в дом, задвинула тяжелые дверные засовы. У огня сидела прялкой ее мать, морщинистая старуха. С годами она стала боязливой. «Не люблю я, когда отца нет дома», — сказала она. «От двух женщин проку мало». «Ну, я-то уложу на месте и волка, и прусака, сказала молодая, показывая глазами на большой револьвер, висевший над очагом. Ее муж ушел в армию в начале прусского нашествия, И обе женщины остались с отцом, старым лесничим Николя Пешоном по прозвищу Верзила, который наотрез отказался покинуть свое жилище и перебраться в город. Ближайший город Ретель представлял собой старинную крепость, стоявшую на скале. Горожане были патриотами. Они решили оказать завоевателю сопротивление, запереться в стенах и, следуя давней традиции своего города, с честью выдержать осаду. Уже дважды. При Генрихе IV и при Людовике XIV жители Ретеля прославились героической обороной своей крепости. И теперь, черт побери, они поступят так же, или пусть их сожгут в стенах родного города. Они закупили орудия и винтовки, обмундировали ополчение, сформировали роты и батальоны и целыми днями проводили учения на плацу. Булочники, бокалейщики, мясники, нотариусы, адвокаты, столяры, книгопродавцы и даже аптекари все по очереди в определенное время проходили строевые занятия под командой господина Лавиня, в прошлом драгунского унтер-офицера, а ныне владельца галантерейного магазина. Выйдя в отставку, он женился на дочери господина Равадана-старшего и унаследовал его заведение. Он получил звание коменданта крепости, и когда вся молодежь ушла в армию, сформировал ополчение из оставшихся жителей города. Ополченцы принялись усердно готовиться к обороне. Толстяки ходили по улицам не иначе, как беглым шагом, чтобы растрясти жир и избавиться от одышки, слабосильные таскали тяжести, чтобы мускулы их окрепли. Город ждал пруссаков. Но пруссаки не показывались, и все-таки они были недалеко. Дважды их разведчики пробирались по лесу к сторожке Николя Пешона, прозванного «Верзилой». Старик-лесничий, проворный как лис, прибегал в город, чтобы сообщить об этом жителям. Те наводили пушки, но враг не появлялся. Жилище Верзилы служило для города аванпостом в Авелинском лесу. Два раза в неделю Пешон ходил в город за провизией и рассказывал его обитателям о том, что делается в округе. В тот день он отправился в город, чтобы известить коменданта, что третьего дня после полудня У него очень ненадолго останавливался небольшой отряд немецкой пехоты. Командовавший отрядом унтер-офицер говорил по-французски. Опасаясь волков, которые становились все свирепее, старик, уходя из дому, брал с собой двух собак, двух огромных сторожевых собак с львиными челюстями и наказывал женщинам с наступлением ночи запираться крепко-накрепко. на Дочь не боялась ничего на свете, а мать вечно тряслась от страха и твердила свое. Это кончится скверно, вот помяните мое слово, это кончится скверно. В тот вечер она тревожилась больше обыкновенного. Ты не знаешь, когда вернется отец, спросила она. Да наверняка не раньше одиннадцати. Когда он ужинает у коменданта, он всегда возвращается поздно.